по схемам и диаграммам развешенным по стенам но он их не видел они пошлют сейчас в первую команду подумал он они пока только осторожно присматривались к ним сейчас в дело вступят настоящие специалисты и от них они смогут узнать информацию необходимую для спасения в ночь была длина, а день будет еще дольше. Он сумел поспать часад два, но муравейник пронизало напряжение и сознание нарастающего кризиса. Химические реакции организма говорили работникам, что что-то происходит. Когда он вернулся в свою комнату, немногим более двух часов назад, что был настолько измотан, что, сбросив внешний пиджак, кинулся в остальной одежде на постель. Что-то тяжелое в кармане пиджака стащило его вниз, на пол, рядом со стулом. Холстром видел выпирающий из кармана тяжелый предмет и лениво подумал, что бы это могло быть. Внезапно он вспомнил. «Внешний пистолет». взятый им перед выходом из комнаты, как давно это было казалосьлось целую жизнь назад в другом мире все изменилось с тех пор мощные силы внешних учуяли что-то и это что-то ведет их к пуравейнику. Проект 40. Источник утечки оказался столь банальным, что Хеллстром вздрагивал при мысли об этом. Джерри, одному из операторов, было дано задание сделать несколько кадров в МТИ и параллельно изучить некоторые статьи в библиотеке. Он вспомнил, что оставил бумаги на столе не более чем на полчаса. Когда джерри вернулся они лежали на том же месте и он взял их не испытывая никакого беспокойства как просто но внешним этого оказалось достаточно словно они обладали злым гением только и поджидающим таких оплошностей с джерри случился сердечный приступ он выдал любимый муравейник и это было так как Но это должно было случиться рано или поздно настоящее чудо, что это случилось так поздно разве можно было надеяться, что их так никто и не обнаружит мирная анонимность имеет свой жизненный циккл вероятно мир любой ценой никогда не срабатывал так как ожидалось цена которую приходилось платить. постоянно повышалась нервный и раздраженный эмоции его организма как он знал исходят сейчас во все стороны но почему-то не заботьтесь об этом хелстром с внезапной решимостью поднялся проект 40 он должен ускорить работу над ним должен шифрованное сообщение полученное от Перуджи в настоящее время я не отменяю назначение джозефа. Мы должны решить деликатную проблему для мэри Уейла. Опре определенныеенные аспекты связанные с приемом джозефа на работу в агентство заинтересовали меня в этой связи. Мы можем взять его под более надежный контроль. Нет сомнений в сильной привязанности между Джанвартом и Кловис Карр. Это может быть с выгодой использовано. Для скрытного наблюдения за ними мною направлен Олден. Его отчет будет вам представлен. Перуджи бросил свой саквояж на постель в комнате мотеля, расположенного в пригороде Фостервилля. Он взял с собой только небольшой портфель и сумку от камеры с оборудованием для поддержания связи.